Глава 32. Я знала, что разговора с Ильёй избежать не получится, но не думала, что произойдёт это так быстро и что он застанет меня врасплох. Похоже, к моему дому кто-то протоптал утреннюю тропинку, потому что и в воскресенье утром мой сон был нарушен самым коварным образом. Снова звонили в дверь. Вот уже второй день подряд я планировала сделать вид, что меня нет дома. И, конечно же, сдалась на милость победителя. Поплелась, открывая дверь, на этот раз предварительно завернувшись в халат. А не забыла этого сделать Спросонья, потому что тот с вечера валялся на кровати, где я его и оставила. Иначе и Илья, а за дверью стоял именно он, увидел меня бы в непотребном виде, ибо Спросонья я мало что соображаю, особенно по выходным. «Привет!» «Кажется, я слишком рано», — покаянно проговорил незваный гость. «Входи уж, раз пришел», — пробубнила я и, недолго думая, отправилась снова в постель. Мне так дико хотелось спать, что глаза с трудом держались открытыми, а голова отказывалась соображать. И уже практически засыпая, я осознала, что теперь уже дома нахожусь не одна». А когда увидела Илью, скромно притулившегося в кресле и явно намеревающегося ждать, когда я отосплюсь, то не выдержала и рассмеялась. Зато сон как рукой сняла. «Ну ты даешь! А если бы я уснула?» Снова выбралась я из постели. ждал бы, когда проснешься», — честно ответил он. «Ладно, пойду умоюсь и приготовлю нам кофе», — отправилась я в ванную, прихватив домашнюю одежду. Бродить в толстенном халате по залитой солнцем комнате было жутко жарко. Илья даже позы не сменил, как поняла, когда вышла из ванной. Взгляд его от окна переместился на меня. Заговаривать не спешил. Я тоже не знала, что сказать. А чтобы избавиться от неловкости, принялась наспех застилать диван. Благо, хоть вещи не валялись по всей квартире. «Извини за бардак, гостей не ждала». «Это ты, извини, что так рано заявился?» «Да ладно, кофе будешь?» – предложила я. «Спасибо, уже пил». «Ну, а я без кофе не смогу проснуться». Отправилась я варить утренний бодрящий напиток. Но вот зачем он пришел? Ведь явно не по работе. Иначе не стал бы беспокоить меня в выходной. Наверняка хочет продолжить разговор, который начал тогда в ресторане, и закончить, который не смог из-за вторжения Артема. Стоило только подумать про Артёма, как вспомнила вчерашний поцелуй, и губы растянула улыбка. Быстро отвернулась к присе, чтобы Илья ее не заметил. Вот уж она была совсем неуместна, когда он казался мне таким подавленным. Аж сутулился весь. Глаза воспаленные, словно не спал ночью. «Как прокатилась вчера?» – спросил он. «Хорошо». Постаралась не подать ей вида, что удивлена. Артемон рассказал подтвердил Илья мою догадку. «Тебе он нравится?» «Не вопрос», – поставил меня в тупик. А сам факт, что Илья спросил об этом. И что ответить понятия не имела. «Молчишь. Значит, нравится». Сам же ответил. Голос его сейчас казался мне замагильным И это от чего то раздражало. А еще портило настроение, которое должно было весь день сегодня держаться отлично. «Ну зачем он пришел?» В который раз пожалела я. «Ты нравишься мне, Лесь. Очень. Наверное, я люблю тебя. Я бы очень хотел быть с тобой». «Боже, ну что же мне делать?» Я сняла с огня турку но повернуться к Илье лицом никак не могла себя заставить. И стоять, и дальше к нему спиной было глупо. «Не волнуйся. Я еще там в ресторане понял, что между вами что-то есть». Смотрела на меня с грустной улыбкой. Ты так на него смотрела, как никогда на меня». Я не знаю, зачем пришел сегодня. Взъерошил он и без того слегка лохматые волосы. Наверное, чтобы убедиться. Илья, не надо ничего говорить. Твое молчание красноречивее слов. Я согласен на роль друга, потому что ты удивительная. Но ты должна знать, что если только захочешь, если вдруг что-то почувствуешь ко мне, в общем, я буду ждать». «Не надо ждать», — нашла я в себе силы заговорить. «Давай просто дружить, как раньше». «Как раньше?» — усмехнулся Илья. «А было ли это раньше?» «Теперь уже мне кажется, что втрескался в тебя с первого взгляда, но ты не волнуйся, больше я не буду заговаривать с тобой на эту тему, а Артемон пусть только посмеет тебя обидеть, будет иметь дело со мной», — решительно встал он с кресла. «Между нами ничего нет». «Молейся». «Ты не должна оправдываться ни передо мной, ни перед кем-либо другим. Да и он достойный человек, а во мне сейчас говорит ревность. Извини еще раз, что разбудил». Направился он в коридор, а я даже не нашла в себе сил проводить его. Так и стоял с чашкой в руке, пока не захлопнулась дверь. Прихлебывая кофе, вспоминала слова Ильи и размышляла, есть ли в них правда. «Что касается него, да. Все правда». Он отличный друг, я к нему замечательно отношусь, но не более. А вот Артём, как же с ним все сложно. Одно я понимала точно, что меня к нему тянет, со страшной силой. Взаимное влечение тоже видела, как и испытала вчера на себе. Но мы совершенно разные, буквально со всех сторон. С какой ни посмотри, начиная от привычек и заканчивая отношением к жизни в целом. Наше знакомство стало тому подтверждением, ведь началось все с конфликта интересов. Он и сейчас не исчерпан конфликт, ведь я продолжаю осуждать то, как он поступает с деревнями и их жителями. Но стоит мне только увидеть Артёма как все разумные мысли вылетают из головы. А после вчерашнего поцелуя так и вовсе стало им грезить. Вчера, например, весь вечер порхала в воздушных замках каких-то. Закрывала глаза и отчетливо представляла его губы, как прижимаются они к моим. Я сейчас это с легкостью могла не только представить, но и почувствовать. Стоит только чуть-чуть поднапрячься. А о чем это говорит? Неужели я в него влюбилась? Выпив кофе, я ничего лучше не придумала, как снова завалиться спать. И разбудил меня на этот раз телефонный звонок. Правда, и время приближалось к обеденному. — Олеся? — раздался на том проводе мужской голос, который я не узнала. — Да. — пыталась я сообразить с просонья, кто это может быть. — Это Дима. Сонный мозг не сразу связал это имя с маминым мужем, да и заговорил он раньше, чем я успела ответить. — Мама в больнице. — Что с ней? — резко сел мой голос. — Плохо ей. У мамы случился выкидыш и сильная кровопотеря. Она находилась в тяжелом состоянии. А я ведь даже не знала, что она беременна. Ну почему я не позвонила? Ведь столько раз собиралась. Она хочет видеть тебя. Приедешь? Конечно. Сегодня же, проговорила я, а в мозгу уже шла нешуточная работа мыслей.